Глава 16. Страшная история. Сказать, что Гриша и Валентин Петрович охренели, значит ничего не сказать. Оба в шоке уставились сначала на медведя, потом друг на друга. А потом снова на медведя. Что это чудовище только что сказала? Медведь-чудовище снова заговорил, в его голосе смешались человеческие и звериные нотки. «Пожалуйста, помогите мне!» Умоляло оно. Казалось, еще чуть-чуть и вовсе станет на колени. «Я не ваш враг. Когда-то я был человеком. Эта безумная тварь превратила меня в это». Княжич и преподаватель заколебались, не зная, чему верить. Гриша осторожно произнес. «Почему мы должны тебе помогать? Ты нападал на нас, у нас нет причин доверять тебе». «О какой твари ты говоришь?» Спросил Валентин Петрович. Медведь-монстр вздохнул. «Вы правы. Мне нет веры. Я был под ее контролем. Но я боролся с ней, пытаясь освободиться. Я не могу сделать это в одиночку, не хватает сил». Голос медведя то сбивался на невнятное бормотание, то снова обретал четкость. «Она превратила меня в это. Она была больна. Она стала чем-то жутким, совсем иным. Кто она? допытывался Валентин Петрович. Моя юная падчерица, Катя, она слишком сильно переживала смерть матери. Голос медведя сбился на тоскливый вой. Придумывала то, чего не было. Как мы можем быть уверены, что ты говоришь правду? спросил Гриша все еще недоверчиво. Я не могу. «Сейчас этого доказать!» Как будто бы искренне сказал медведь-монстр. «Она хочет превратить младшую Машу в подобие себе!» Петрович и Гриша обменялись напряженными взглядами. Оба поняли, что у них выбор невелик. Согласиться помочь медведю-чудовищу, не зная о его истинной природе. Не приведет ли это к еще более ужасным последствиям? Существо обвиняет во всем какую-то девчонку и выставляет ее безумной злодейкой. Не заключат ли они сделку с чудовищем куда более страшным, чем аномалия? Тем не менее, монстр мог убить их в любой момент, но не сделал этого. «Ладно», — начал Гриша, — «что от нас требуется?» Медведь-монстр сделал небольшую паузу, прежде чем ответить. Словно тщательно обдумывал каждое свое слово. «Моргана планирует провести ритуал, который превратит ее младшую сестру Машу в такую же аномалию, как и она сама. Блондинка!» Он кивнул в сторону рунического столба. «Нужна в качестве жертвы для этой темной церемонии». Гриша стиснул зубы и до хруста сжал кулаки. Валентин Петрович нахмурил брови и положил ему руку на плечо, призывая к спокойствию. «И как ты предлагаешь остановить ее?» – спросил преподаватель. Существо заколебалось, как бы тщательно взвешивая свои слова. «Нужно прервать ритуал. Она будет отвлечена и уязвима в момент проведения», – сказал он. «Но вам придется самим сразиться с ней. Я... я не могу вам помочь». Выражение лица Гриши оставалось скептическим но решимости в глазах нисколько не убавилось. «Хорошо, мы примем твою помощь, но знай, если ты предашь нас, мы без колебаний уничтожим тебя вместе с той тварью, о которой ты говоришь». Медведь-монстр торжественно кивнул. Его глаза-пуговки блеснули чуть ярче, чем обычно. «Я понимаю. Поверь мне, все, чего я хочу, это освободиться от ее власти» и снова стать самим собой. Валентин Петрович, глядя на медведя с долей скепсиса, спросил, «Почему же ты не можешь нам помочь? И откуда ты узнала о ритуале и намерениях твоей падчерицы?» Существо оглянулось на него, его морда приняла грустное выражение. «Когда я был еще человеком, Катя мечтала стать феей. Она любила фильмы и книги с их участием. Сама себя называла феей. Теперь, когда она стала аномалией, она, кажется, получила часть способностей фей. Она рассказала мне, что якобы способна колдовать. Я думал, что должен быть с ней построже, и тогда эта дурь выйдет из ее головы. «Ты бил ее?» — спросил в лоб Валентин Петрович. «Да». Глухо ответил медведь. «Ради ее же блага». От этого откровения по позвоночнику Гриша пробежала дрожь. «Значит, в каком-то смысле именно ты создал монстра, который сейчас нас всех кошмарит», — сказал он. «Ты довел свою подопечную до такого состояния. Не уследил за ней». Медведь виновато опустил морду вниз. «Простите», — пробубнил он. «Я не ведал, что творю, но...» теперь я хочу устранить причиненный мною ущерб помогите прошу вместе мы сможем остановить ее и спасти машу и вашу блондинку СНАiteit> а, -а, -а, -а внезапно он оглушительно взвыл как будто все его тело пронзила острая боль резкая перемена в поведении зверя застала гришу и петровича врасплох Существо обхватило лапами голову, все его тело затряслось. Без предупреждения оно начало биться головой о стены и пол, разрушая все на своем пути. «Да что с ним такое?» – крикнул Гриша, делая шаг назад от взбешенного зверя. «Моргана! Катя! Она все ближе! Она скоро будет здесь!» Провыл медведь, колотясь головой об пол и оставляя в нем глубокие вмятины. «Чем она ближе, тем слабее моя воля! Скоро я снова стану зверем, послушным орудием в ее руках!» «Нам нужно найти место, где можно спрятаться, и быстро!» Быстро произнес Валентин Петрович. Медведь-монстр немного успокоился. Он пытался сохранить хоть какое-то подобие самообладания. «Я чувствую ее приближение, ее чувства. Она чем-то недовольна. Должно быть, она идет сюда, к нам!» Сказал он, его низкий и хриплый голос был полон страха. «Где мы можем спрятаться от нее?» Спросил Гриша. «Ты знаешь что-нибудь?» Медведь-монстр заколебался, прежде чем ответить. «Недалеко отсюда есть подсобное помещение. Оно хорошо замаскировано, его не видно за грудами мусора и обломков. Может быть, там вы сможете переждать». Валентин Петрович кивнул. На его лице не дрогнул ни один мускул. «Веди», — сказал он. «Света!» — Гриша дернулся к сестре. «Ее надо забрать». «Нельзя!» — медведь испуганно взвизгнул. «Тогда она сразу найдет нас!» «Она уже близко, совсем рядом. Прошу, нападите на нее неожиданно. Я, я постараюсь вам помочь». «Давай делать то, что он говорит», — произнес Валентин Петрович. Но в голосе ветерана звучало сомнение. Гриша неохотно кивнул. «Под предводительством медведя-чудовища они осторожно двинулись вперед, петляя между куч обломков и мусора». С каждой секундой воздух в помещении сгущался. Гнетущая атмосфера давила на них, словно реальная физическая сила. Зеленый свет от рунического столба тоже как будто становился ярче. Оказавшись внутри подсобки, где на полках стояли швабры и ведра, Гриша не мог не высказать свои опасения. «А ты не предашь нас в самый ответственный момент? У тебя шарики с роликами с катушек не слетят?» поинтересовался он. Медведь-монстр покачал массивной головой, его голос был полон искренности и вины. «Пожалуйста, верьте мне», — прогудел он. «Я буду держать себя в руках. Это наш лучший шанс остановить ее и спасти девушек. Поодиночке она нас легко перебьет». Михаил, разнесся по залу чей-то пронзительный женский голос. Принадлежал он как будто совсем молодой девушке. Но были в нем какие-то жутковатые, неестественные нотки, как будто человеческая гортань немного перестроилась. И, соответственно, поменялись издаваемые ею звуки. «Где тебя носит?» «Это она!» Медведь задрожал всем телом. «Оставайтесь здесь! Я... Я должен идти!» Медведь-монстр вышел из потайной коморки и затопал к руническому столбу. Его зеленоватый свет пробивался из-за куч мусора. Гриша и Валентин Петрович остались вдвоем. Они обменялись обеспокоенными взглядами, понимая, что ситуация только что стала еще более опасной. Их сердца быстро колотились в груди, разгоняя кровь по венам. «Будь готов, Гриша!» Прошептал Валентин Петрович, его голос был едва слышен. «Помни, чему тебя учили. На этого педобира надежды мало. Нам придется столкнуться с аномалией самим». Гриша кивнул с мрачным видом, готовый действовать быстро и решительно. Судьба его сестры и девочки Маши висели на волоске. Катя Маргана вошла в зал с руническим столбом, нежно держа в руках Машу. Девочка была заметно напугана. Ее глаза были широко раскрыты, а тело напряжено. Однако Моргана нежно гладила волосы сестры и ласково говорила с ней, пытаясь развеять ее страхи. «Не бойся, Маша», – нежно прошептала Моргана. «Все будет хорошо. Я обещаю». Маша посмотрела на сестру, ее глаза наполнились слезами. «Я... Я хочу домой, Катя!» – заикалась она, ее голос дрожал. Катя Маргана ободряюще улыбнулась, ее глаза лучились теплом и любовью. «Я знаю, Маша. Я тоже очень хочу домой. И мы вернемся очень скоро. Но сначала я хочу показать тебе кое-что волшебное. Маленький и красивый фокус. Не хочу фокус. Думаю, тебе он очень понравится. Ты будешь смеяться и забудешь про все страхи, родная». Любопытство в глазах Маши разгорелось. Но она все еще колебалась, не зная, чего ожидать. «Что за фокус?» – осторожно спросила она, крепче прижимаясь к сестре. Улыбка Марганы стала шире. Она подошла к руническому столбу, к которому была привязана бесчувственная Светлана и поставила Машу на ноги. «Это сюрприз, моя родная. Но я обещаю, это то, чего ты никогда раньше не делала». «Это то, что заставит тебя почувствовать себя особенной и могущественной, прямо как я». Глаза Маши блеснули смесью любопытства и опасения. Несмотря на свой страх, она не могла противиться своему детскому любопытству. «А это... это будет больно?» – спросила она, ее голос был едва выше шепота. Моргана покачала головой. «Нет, Маша, больно не будет». «Я никогда не сделаю тебе ничего плохого. Ты моя младшая сестра, моя кровинка. Я люблю тебя больше всего на свете». Услышав слова сестры, Маша глубоко вздохнула и нерешительно кивнула. Она доверяла сестре, вопреки всепоглощающей неопределенности, которая их окружала. «Хорошо, покажи мне фокус». Прошептала она, пытаясь набраться храбрости, которая, как она чувствовала, ей понадобится. Тут Маша повернулась к столбу и заметила бессознательную Светлану, крепко связанную веревками. Ой, а что это за тетя? Удивленно произнесла девочка. Почему она тут лежит? Мне кажется, я ее знаю. Маргана бросила на свету хмурый взгляд. Тетя просто отдыхает, сказала она Маше. Тетя сильно устала. «Не бойся, она не против фокуса». Тепло улыбнувшись, Маргана взяла Машу за руку и повела ее к таинственному покрытому рунами столбу. По мере их приближения, руны начали светиться ярче, отбрасывая на двух сестер жуткий потусторонний свет. Катя Маргана внезапно остановилась, словно к чему-то прислушивалась, после чего громко крикнула. «Михаил, где тебя носит?» Вдалеке послышались мощные приближающиеся шаги. Маша быстро юркнула за сестру, прячась за ней от неизвестной опасности. Медведь-монстр вышел из тени, его массивная фигура переваливалась из стороны в сторону при каждом шаге. Его морду переполняла смесью страха и вины, как будто его застали за какими-то плохими, постыдными делишками. «Ой, Мишка!» – пропищала Маша из-за спины. «Не бойся, он ручной», — успокоила ее сестра. «Он меня слушается». Монстр остановился перед ними, покорно ожидая приказов. «Михаил», — сурово сказала Маргана. ее голос звучал властно. «Где ты был?» Медведь опустил голову, избегая пронзительного взгляда Марганы. «Я... я просто проверил, все ли в порядке, хозяйка», — слегка заикаясь, произнес он. «Не проникли на нашу территорию кто-то еще?» Моргана подняла бровь, явно неубежденная. «Ты слишком долго возился», — обвинила она. «Я ожидаю, что в будущем ты будешь тратить время с большей пользой!» Медведь-монстр кротко кивнул. Его глухой голос был едва слышен. «Да, хозяйка, я прошу прощения за свою медлительность». «Отлично!» «Все ли готово для ритуала?» «Да, хозяйка», – прогудел медведь и указал когтем на Светлану. «Жертва на месте». «Жертва», – прошептала Маша с непониманием, глядя на сестру. «Ритуала?» Выражение лица Морганы смягчилось, и она снова обратила свое внимание на Машу. «А теперь, сестренка», – мягко сказала Моргана, «пришло время тебе стать свидетелем чего-то поистине волшебного». Она подвела Машу ближе к светящемуся столбу, Михаил шел позади, держась на небольшом расстоянии. Его глаза метались между Морганой, Машей и дальней дверью в стене, где прятались Гриша и Валентин Петрович. Маргана из-за своего роста дверь не видела. Она была скрыта от аномалии высокими грудами мусора. Но высокий медведь видел все в том числе, как из-за двери осторожно выглянул Гриша и с вопросом в глазах посмотрел на Михаила. Маргана подошла к столбу и начала объяснять Маше суть предстоящего действа. Ее голос был наполнен волнением и предвкушением. «Этот столб своего рода проводник», — сказала она. «Он поможет нам связаться с нашим хорошим другом, который одарил меня силой». Маша неотрывно смотрела на покрытый рунами столб. Страх постепенно сменялся любопытством и предвкушением. Глядя на Григория, медведь незаметно покачал головой, безмолвно умоляя не высовываться и не торопиться.